Послесловие. Дорогие читатели, от всей души хочу поблагодарить каждого из вас, особенно тех 27 человек, кто откликнулся и отправил мне свои письма. Я прочла каждое. Знаю, вы все постарались и вложили в них свою душу. Но, к сожалению, некоторые письма не совсем подходили по сюжету или характерам героев, поэтому мне пришлось выбрать лишь часть из них. Признаюсь, было очень тяжело. Каждое достойно внимания. Места в книге осталось совсем немного, но я все же хочу воспользоваться этой возможностью и прокомментировать каждое. Хочу выразить отдельную благодарность магазину Бюро сокровенных посланий, руководство которого помогло мне это все организовать. Я никогда не получала столько теплых, искренних и трогательных писем. Будьте уверены, даже если ваше письмо не вошло в роман, я прочитала его раза три, если не больше. Еще раз благодарю. Если бы не вы, вполне возможно, книги могло и не быть. Читая письмо одной девушки от 28 января 2024 года, я почувствовала, что в реальной жизни мы вполне могли бы подружиться. Другой автор так увлеченно рассказывал о дорожке солнечных зайчиков на водной глади, что мне самой стало любопытно, когда я сама в последний раз любовалась этим чудом. Хочу поддержать начинающего преподавателя английского языка, а также того, кто постоянно в себе сомневается и боится выйти за рамки чего-то привычного. На этот случай хочется процитировать одно из отправленных писем. Надеюсь, вам станет легче от осознания того, что вы не одни на этом тернистом пути. У каждого есть свои переживания и трудности. В некоторых письмах наоборот. Поддержку нашла я. Кто-то писал... «Пусть тебя никто не понимает, пусть кажется, что ты один, но знай, придет твой час, и ты обязательно превратишься в прекрасного белого лебедя». А кто-то цитировал любимую певицу. «Любовь все победит». Многие рассуждали на тему счастья. В одном письме девушка призналась. «Может, я не слишком умна и не так красива, как Хан Сохи, но зато я счастлива». Другие делились своими мыслями. Однажды, увидев, как солнечный луч пробивается сквозь шторы, они осознали — так вот же оно, счастье. Мы сами его определяем. Оно повсюду, в каждой мелочи, в каждом мгновении. Я надолго запомню, как кто-то из вас написал «Любовь и нехватка чем-то связаны». Ведь именно нехватка порождает любовь и делает ее только сильнее. Но порой мы все равно чувствуем себя одинокими. Я была безмерно счастлива читать ваши письма. Как верно кто-то отметил, возможно, когда-то это все станет далеким воспоминанием, но даже так остаться в чьей-то памяти уже прекрасно. Еще раз благодарю. Ваши искренние и драгоценные письма я навсегда сохраню в сердце. Постскриптум. Хочется пожелать сил и терпения жителям провинции Кёнсандо, на которые обрушились сильные заморозки. Автор верящий в силу любви. Пек, сын, Йон.